Глава 8. Алда, являвшаяся по своей сути главной административной единицей всего Имперского Севера, чем-то отдаленно напоминал Черный замок. Здесь не было моря, городские стены выглядели более низкими, однако наличие широкого рва, подъемного моста и вынесенных вперед бастионов говорило о том, что передо мной находится самая настоящая крепость. Впрочем, текущий статус этой крепости — вызывал определенные сомнения. Ров частично пересох, окованный железом мост прочно врос в землю и наверняка не поднимался уже долгие-долгие годы. А дежурили возле него не солдаты, а обычные стражники. Учитывая же тот факт, что в непосредственной близости от стены раскинулся пусть и не слишком обширный, но все равно достаточно внушительный пригород, картина вырисовывалась совершенно определенная. Если раньше Алда на самом деле служил мощной опорной точкой и одним своим присутствием на карте защищал расположенные чуть восточнее рудники от набегов королевской армии, то сейчас былое величие превратилось в покрытую пылью ширму, за которой скрывалось самое обычное поселение, пусть и очень большое. «Два медика!» — озвучил стандартную таксу один из стражников. «С юга, что ли? Точно!» — кивнул я, отсчитывая деньги. — По прическе догадались? — Ну да. — Где же еще мужики краситься будут? — Только на юге. — Нет, цвет у меня самый настоящий. Да, — Да-да, рассказывай. После убийства нескольких десятков солдат мои волосы стали еще белее. Поверить в естественное происхождение такого оттенка было сложно, так что я решил не заниматься ерундой, а принять озвученную собеседником версию. Тем более то она как нельзя лучше подходила к моей легенде. Ну, разве самую малость? Вот то же. Проходи, не задерживай людей. Приятной службы. И тебе хороших дел. У меня было достаточно времени для составления адекватного плана дальнейших действий, и я успел перебрать десяток различных вариантов, но остановился в итоге на самом нестандартном из них, решив сыграть роль торгового представителя. В теории, столь редкая должность позволяла делать очень много интересных вещей, например, покупать карты, задавать вопросы о маршрутах армейских обозов или заниматься разведкой местности. К тому же, работа на могущественного южного купца позволяла соблюдать должный уровень таинственности, ничего не рассказывать о своем прошлом и при этом ни от кого не скрываться. Из минусов здесь — Стоило отметить разве что необходимость поддерживать высокий уровень жизни, но определенный капитал у меня еще имелся. 16 золотых монет должно было хватить примерно на неделю, а большего мне пока что и не требовалось. Светлого дня, уважаемый! Подскажи, есть тут у вас нормальные гостевые дома? Расположившийся на крыльце обшарпанного двухэтажного здания старик поднял на меня слегка недоумевающий взгляд, шмыгнул носом, а затем уточнил. «Хорошие?» «Такие, чтобы жить не стыдно было». «Это вам к речке надо, туда, где воняет меньше». «Спасибо». Чтобы найти реку, мне пришлось выбраться из расположенных возле стены бедных районов и перейти в более респектабельную часть города. Изначально чего-то особенного я здесь не увидел. По мере приближения к центральной площади дома становились выше, Количество гулявших по улицам людей увеличивалось, но в целом вокруг меня было самое обычное средневековое поселение, отличавшееся от других точно таких же лишь своими размерами. Различия возникли чуть позднее, когда я оказался рядом с набережной. Сначала на моем пути стали попадаться островки зелени, а затем плотная однотипная застройка как-то внезапно уступила место длинным вереницам разномастных особняков. Улицы тут же раздались вширь, рядом с проезжей частью возникли изящные кованые заборы, а количество бездельничавших на перекрестках стражников резко увеличилось. — Уважаемые, не подскажете, есть поблизости хорошие гостевые дома? — Только имперский оплот, — мгновенно ответил усатый командир, околачивавшегося рядом со мной патруля. — Но там цены большие, пять золотых за ночь. Вряд ли вам подойдет. «Да, это уж слишком», — согласился я, не желая спорить с очевидным фактом. «А где можно найти что-нибудь приличное за один золотой?» «Меня сюда отправили». «Лучше вон в ту сторону топайте, в кирпичный квартал», — доброжелательно посоветовал один из рядовых стражников. «Там обычно торговцы ночуют и другие благородные господа». «Ага, ясно». Мои поиски завершились минут через двадцать. Пройдя еще несколько улиц... Я увидел соответствующую вывеску, заглянул в украшенный ею гостевой дом и без каких-либо сложностей договорился о съеме комнаты. Ценник составил целых девять серебряных монет в сутки. Однако за эту сумму мне пообещали исправно кормить завтраками, а также предоставить неограниченный доступ к ванной комнате. Одним словом, сервис здесь оказался вполне вменяемым, в чем-то напоминающим традиционный «земной». «Подходит», — согласился я, развязывая кошелек. «Еще хотел бы кое о чем у вас спросить». «Слушаю вас, благородный господин», — степенно кивнул седовласый и управляющий, наблюдая за появляющимися на столе монетами. «Что вас интересует?» «Меня прислал сюда один очень-очень уважаемый на юге человек», — сообщил я, двигая вперед серебро. «Он собирается до завершения войны открыть здесь кое-какие заведения» а мне предстоит узнать некоторые детали, побеседовать с нужными людьми и определить, стоит ли этим вообще заниматься. «Серьезная работа, благородный господин». «Именно так», — произнес я, доставая на свет Божий золотой кругляш. «Поэтому меня интересует небольшой разговор». «Конечно. Мне понадобится карта города и ближайших окрестностей. Не обязательно самая подробная, но все равно точная». Кому обратиться, чтобы ее сделали? Рядом с летним дворцом великого императора есть благородная школа для состоятельных господ, без колебаний ответил собеседник. Там вам обязательно помогут. Отлично. Скажите, в городе остались маги? Думаю, мне пригодится их помощь. Почти все маги на войне, — грустно вздохнул управляющий. Сейчас даже магическая школа закрылась. А ведь раньше она соперничала с академией но вы можете сходить туда и найти главного смотрителя. Уверен, он не откажет в маленькой просьбе. А если попросить чего-то более серьезного, вряд ли, благородный господин. Я вас понял. Кроме того, меня интересуют люди, которые могут вовремя предупредить о караванах с трофеями. Разумеется, не бесплатно. К сожалению, такие мне неизвестны. Разумеется, я хотел спросить, где лучше всего их искать. «Военное командование живет за городом, в восточном гарнизоне», — осторожно произнес собеседник. «Если вам нужны такие сведения, то лучше съездить туда». «Это далеко?» «Около двух миль, господин». «Две мили», — пробормотал я, изображая сомнение. «Ладно, это в любом случае не сегодня». «Слышал, что с другой стороны есть форты. К ним обозы с трофеями не сворачивают?» «Вряд ли, господин». «А там есть офицеры, которые могут быть заинтересованы в сотрудничестве». «Откуда мне знать, господин?» «Ну да, верно. Ладно, спасибо за помощь. Как найти свою комнату?» «Она на втором этаже», — быстро ответил управляющий, протягивая мне массивный ключ. «Как подниметесь по лестнице, идите налево. Там будет дверь с дубовыми листьями. Вам туда». Проследовав по указанному маршруту, я действительно увидел старательно вырезанные на дверном полотне листья после чего сунул в замочную скважину ключ и увидел выделенный мне номер. Чего-то шикарного здесь не было, однако на кровати лежало чистое белье, возле стены находился платяной шкаф, стол и уютное кожаное кресло. А обрамленное аккуратными занавесками окно казалось только что вымытым. По местным меркам это тянуло как минимум на три звезды, если не на четыре. «Бизнес-класс, ага». Я бросил на столешницу рюкзак, потом стянул сапоги и развалился в кресле, наслаждаясь недоступным ранее комфортом. Разговор с управляющим прошел удивительно гладко. Тот ни на секунду не задумался о том, что я могу нагло и беспардонно врать. Нужная информация была успешно получена, а, следовательно, у меня появилась возможность чуточку отдохнуть. С другой стороны, предаваться безделью тоже следовало с умом. Жилье стоило чересчур дорого, чтобы днями напролет сидеть в номере и ничего не делать. Компромисс нашелся достаточно просто. Минут через тридцать я все-таки вылез из кресла, нашел обещанную купальню и, как следует, ополоснулся, льющийся из ржавой трубы водой. А затем, по уже сложившейся традиции, отправился изучать местность. Серьезно удивить меня какими-то сногсшибательными красотами — либо нестандартными архитектурными решениями, у Алда не получилось. Город, несмотря на свои размеры, статус и богатство, являлся вполне типичным, а средневековые поселения уже очень давно не вызывали в моей душе никакого значимого отклика. Я спокойно дошел до речки, насладился едва уловимым ароматом фекальных вод и гниющих водорослей затем переместился к центральной площади, с интересом рассмотрел товары обосновавшихся там купцов, оценил монументальное величие императорской резиденции, зафиксировал в памяти расположение рекомендованной мне школы, прогулялся по окружавшим ее кварталам, съел весьма недурную яичницу в одном из микроскопических ресторанчиков, а потом, окончательно задолбавшись, вернулся домой. В номере меня ждал сюрприз. Хотя на первый взгляд там ничего не изменилось. Оставшийся на столе рюкзак лежал не совсем так, как раньше. Я не запоминал специально все детали, но общая картина абсолютно точно не соответствовала той, которая отложилась у меня в памяти. Горловина слишком сильно топорщилась, а одна из лямок свисала с края столешницы, буквально приковывая к себе мой взгляд. «Так...» Внимательный осмотр показал, что ни одна из принадлежавших мне вещей не пропала. Сменная одежда была в целости и сохранности, пустой бурдюк и мешочек с едой тоже никуда не делись, а магический шар находился на своем привычном месте. Это радовало больше всего. Так, блин! В происшествии хватало странностей. Сам я на месте потенциальных воров обязательно забрал бы в качестве трофея непонятную стеклянную хреновину. Так что их действия выглядели слегка нелогичными. Возможно, никаких воров не было вовсе, а была самая обычная горничная, решившая навести в комнате порядок и не сумевшая сдержать природного любопытства. Либо же целью незваных гостей являлась вовсе не кража, а что-то иное. Например, сбор сведений о таинственном постояльце, выдающим себя за доверенное лицо одного из южных купцов. Я мысленно обругал себя за слишком амбициозную легенду, но затем успокоился и пришел к выводу, что все не так уж плохо, как могло показаться на первый взгляд. Даже если меня взяла в оборот местная торговая мафия, то случилось это именно из-за легенды, а не из-за моей настоящей миссии. Соответственно, мне по-прежнему ничего не мешало убивать имперских солдат или же устраивать различного рода диверсии. Придя к такому выводу и решив не паниковать раньше времени, я завалился на кровать, около двух часов предавался восхитительному ничего не деланию, а потом, когда сгущавшиеся за окном сумерки возвестили скорое приближение ночи, спустился вниз. На этот раз у меня имелась вполне конкретная цель. Я собирался повторить свой давний опыт и выступить в качестве наживки, притягивающей к себе внимание различного рода преступных элементов. Учитывая тот факт, что они и так уже мною заинтересовались, нарочитая беспечность могла послужить катализатором для скорейшего разрешения зародившегося конфликта. Если этот конфликт вообще был. «Хочу прогуляться перед сном. Куда у вас здесь по вечерам люди ходят? По-разному, благородный господин», — невозмутимо ответил сидевший на прежнем месте управляющий рядом с главной площадью есть отличные харчевни а у южной стены находятся веселые дома с красивыми женщинами еще на нашей улице есть два игральных зала там собираются те кто готов испытать удачу думаю мне пока что рано испытывать удачу и тратить деньги на женщин усмехнулся я наверное прогуляюсь вдоль реки только не ходите на север благородный господин там не очень хороший запах да уж заметил если обслуживающий персонал гостиницы действительно участвовал в какой-то преступной схеме то этот разговор должен был очень скоро дойти до нужных ушей другое дело что я искренне сомневался в способности неизвестных злоумышленников вовремя на него отреагировать и разыскать меня посреди довольно таки оживленного города дальнейшие события показали мою правоту Мне удалось без каких-либо инцидентов дойти до северных окраин, насладиться видом попахивающей нечистотами речки, а затем прогуляться по бедным кварталам и съесть немудренный ужин в одном из трактиров. Всем вокруг не было до меня решительно никакого дела, люди занимались своими делами и общались на только им понятные темы, так что в конце концов я даже начал испытывать легкую обиду. «Весь этот вояж...» Затевался ради контакта с таинственными злопыхателями, а их на горизонте по-прежнему не наблюдалось. Лучше бы поспал как следует. Шпион хренов. Вечер давно вступил в свои права, над улицами сгустился уютный полумрак, кое-где стали зажигаться первые фонари, но меня отсутствие света ни капли не заботило. Решив закончить прогулку, я двинулся к центру города напрямик, игнорируя более удобные обходные пути. В итоге именно желание как можно быстрее вернуться домой стало катализатором долгожданной встречи. Когда до гостиницы осталось не больше сотни метров, из очередного темного переулка мне навстречу выдвинулись две фигуры. — Стой! — стою, — ответил я, поправляя ножны с мечом, и очень внимательно слушаю. — Говори, когда в город приехал. Сзади послышался осторожный шорох. Я тут же сместился в сторону, после чего развернулся спиной к стене. Впрочем, ничего особо страшного моему взору не открылось. В поле зрения всего лишь появился еще один собеседник. «Как зовут?» «Зовут Мака. В город приехал утром. А вы? Не твое дело. Наш человек слышал, о чем ты говорил с ганада Кто тебя послал?» Попытка выгородить слившего меня с потрохами управляющего выглядела достаточно топорной. Однако в данном случае наши интересы полностью совпали. Я не видел никакого смысла устраивать скандал в гостинице или каким-нибудь еще образом добиваться справедливости. Да и ситуация по-прежнему работала на мою легенду. «Меня послал очень уважаемый человек». «Кто?» «Не вашего ума дело», — усмехнулся я. «Вас самих-то кто послал?» «Не твое дело!» — автоматически повторил мою реплику собеседник. «Советую ответить, если шкура дорога». «А если недорога?» «С огнем играешь, паренек!» — влез в разговор, молчавший до этого тип. «Здесь тебе не юг!» Как будто дождавшись условного сигнала, вся троица дружно шагнула вперед, я снова отодвинулся, прижавшись к прохладной кирпичной кладке. Вокруг было удивительно безлюдно. Жители соседних домов затаились в ожидании неминуемой развязки. Стражники, до этого момента исправно гулявшие по улицам, куда-то делись. «Может, в сторонку отойдем, где нас никто не подслушает?» Это предложение вызвало в стане моих недругов легкое смятение. Они дружно притормозили, недоуменно переглянулись между собой а затем уставились на меня, явно пытаясь распознать подвох. Я же раскованно улыбнулся, после чего махнул рукой в сторону ближайшей подворотни. «Ну что, идем?» «Нет», — медленно произнес самый внушительный строицы «Не идем». «А чего так? Можно ведь как следует поговорить по душам. Нам будет достаточно, если не стесняетесь». Там тихо, спокойно, никто не помешает. — Все ясно, — разговаривавший со мной мужик внезапно развернулся к подельникам и нетерпеливо дернул головой. — "Вальм отсюда, а с тобой мы еще увидимся, Мако. Буду ждать этой встречи, мой робкий друг. Шпилька прошла мимо цели, троица быстро скрылась за углом дома, так что я уже через несколько секунд оказался предоставлен самому себе. Закончившаяся встреча оставила после себя легкое чувство недосказанности. Противники, в начале беседы действовавшие по канонам самой что ни на есть низкопробной гопоты, внезапно проявили завидную осторожность и предусмотрительность «До конца разобраться в происходящем у меня не получилось», а вся ситуация в целом вызывала легкое чувство тревоги. Тем не менее. Кое-какие фрагменты мозаики все же встали на свои места. Здешних торговцев явно огорчило появление конкурента, и они попытались выяснить его намерения. В принципе, назвать такой подход необычным или глупым было нельзя. «Ладно, пошли они все в одно место». Вернувшись в гостиницу и походя кивнув невозмутимому управляющему, я поднялся в номер, заклинил дверь лезвием меча после чего спокойно отправился на боковую. Интуиция не подвела. На Нахрапом лезть ко мне в комнату никто не решился, так что ночь прошла спокойно и мирно. А утром моя голова оказалась забита уже совершенно другими вещами. Впереди было много технической работы, которую следовало выполнить как можно быстрее, желательно еще до обеда. «Завтрак сейчас принесут, благородный господин», — сообщила миловидная женщина, занявшая место знакомого мне мужика. «Идите в общий зал. Спасибо». Кроме меня в небольшом уютном ресторанчике оказались еще двое посетителей. Мы обменялись дружелюбными кивками, а потом я устроился за одним из столиков и начал смотреть в окно, рассеянно наблюдая за снующими мимо гостиницы людьми. Ночью прошел небольшой дождь. На мостовой виднелись не успевшие высохнуть лужи, но солнце уже выкатилось на небосклон, обещая чудесный и теплый день. Поводов для того, чтобы отложить визит в школу, не было. «Ваш завтрак, господин!» — прощебетала молоденькая разносчица, сгружая передо мной тарелки с салатами, ломтиками вареного мяса и жареными яйцами. «Хорошего вам утра!» Еды оказалось чертовски много. Приготовлена она была очень хорошо, так что к концу трапезы я пришел в откровенно благодушное состояние духа. Вечернее приключение успешно стерлось из памяти, впереди маячили не самые сложные дела, и предаваться унынию действительно не стоило. Пока что все шло как нельзя лучше. Сонно зевая и лениво поглядывая по сторонам, я выбрался на улицу, миновал несколько кварталов, и очень скоро оказался на пороге разрекламированной управляющим школы. Дверь была открыта, никакой охраны поблизости не наблюдалось, а расположенный внутри холл дышал тишиной и спокойствием. О том, что рядом проводятся какие-либо занятия, не говорило вообще ничего. «Эй, есть тут кто живой?» Какое-то время на мой призыв никто не откликался, но затем в дальнем конце одного из коридоров послышались неторопливые шаги, а спустя полминуты в комнате возник тощий молодой человек в длинной черной робе. Вряд ли он являлся одним из учеников. Скорее уж, передо мной оказался дежурный, смотритель или еще кто-нибудь в этом же духе. Чего угодно. «Светлого неба!» — поприветствовал я, мрачного и явно недовольного жизнью собеседника. «Мне сказали, что в вашей школе можно купить карту». Дежурный на мгновение задумался, почесал кончик носа и уточнил. «Большую карту?» «Хорошую!» Возникла маленькая пауза, во время которой мой визави решал, стоит ли вообще иметь со мной дело. К счастью, вердикт оказался положительным. Спустя какое-то время парень задумчиво кивнул и сообщил. «Учитель Этнарро может вам помочь, идите за мной». Мы в абсолютной тишине поднялись на второй этаж, пересекли еще один зал и остановились рядом с огромной дубовой дверью. Дежурный знаком предложил мне дожидаться его возвращения, а сам юркнул внутрь кабинета. Докладывать начальству о посетителе. Благо, что скрывавшийся за дверью учитель не стал тянуть резину и буквально через пару минут пригласил меня на аудиенцию. «Заходите, уважаемый, что привело вас в нашу школу? Светлого неба!» Улыбнулся я, шагая внутрь, заставленный шкафами и заваленной всевозможным хламом комнаты. Мне сказали, что здесь можно купить карту города и окрестностей. «Ради чего именно?» — деловито поинтересовался учитель. «Если хотите построить себе отдельный дом, то мой близкий друг с радостью объяснит...» «Нет, нет, уважаемый. Меня послал сюда один человек с юга». Он хочет открыть новый торговый путь, а мне нужно разобраться, что здесь происходит. Проверить дороги, завязать знакомство с нужными людьми, сделать кое-какие отметки». «Понимаю». В глазах собеседника промелькнула едва уловимая искра алчности. «Всего за сто пятьдесят золотых монет я продам вам изумительную карту всего севера» от восточных рудников до границы с королевством Хельги. Там отмечены даже самые маленькие реки, озера, деревни. Стойте, стойте. То, что меня прислал уважаемый и богатый человек, вовсе не значит, что он дал мне в руки свое богатство. Понимаете? Да. С откровенным разочарованием вздохнул Этнарро. Но тогда чего вы хотите? Мне нужна карта города и ближайших окрестностей. Чтобы было понятно, откуда куда идут торговые караваны, как лучше доехать до крепостей, где можно устроить перевалочный пункт. Перевалочный. Не обращайте внимания, Южное Словечко, это что-то вроде большого постоялого двора, где можно сгрузить товары с одного каравана на другой. Понятно. Курато, вас интересует. Вспомнив, что именно так назывался соседний городок, я утвердительно кивнул. — Да, но пусть она будет на краю карты, дальше уже не нужно. — Хорошо, мы сможем составить для вас подробную карту, но это займет неделю и будет стоить двадцать золотых. — А другие варианты есть? — Я могу сделать примерную копию за пять золотых. — Как много времени это займет? — До полудня справлюсь. — Отлично, — кивнул я, доставая кошелек. — У вас найдется спокойное место, где можно будет подождать заказ. — «Разумеется. Аньен, покажи уважаемому господину нашу библиотеку. Идите за мной». Тут же отлепился от стены, успевший заскучать дежурный. «Прошу». Следующие три часа прошли достаточно увлекательно. Я бродил по уютному помещению местной цитадели знаний, снимал с полок приглянувшиеся фолианты, читал обрывки научных исследований и непритязательных жизненных историй, сидел на потертых диванчиках и всячески действовал на нервы таскавшемуся следом смотрителю. Тот явно опасался порчи вверенного ему имущества, поэтому не отходил от меня ни на шаг, придирчиво изучал взятые мною книги, а затем расставлял их в прежнем порядке изредка бросая в мою сторону осуждающие взгляды. Хорошо еще, что это испытание продлилось не слишком долго, и бедолага смог его вытерпеть. «Все готово!» — гордо заявил появившийся на пороге библиотеки учитель, демонстрируя мне длинный желтоватый свиток. «Ваша карта, уважаемый!» «Я посмотрю? Конечно!» Хваленая карта на поверку оказалась самым обычным карандашным наброском, но качество его исполнения было выше всяких похвал. Итнаро постарался на славу, тщательно прорисовав, все значимые населенные пункты отметив армейские крепости реки озера и дороги желать чего то большего за такую скромную сумму я просто не мог замечательная работа приятно смотреть на труд мастера рад слышать гордо кивнул учитель сворачивая пергамент когда вашим знакомым потребуются новые карты вы знаете к кому обратиться непременно у вас не найдется лишнего карандаша вот держите большое спасибо распрощавшись со своими новыми знакомыми я вернулся в гостиницу расстелил карту на столе после чего начал заниматься абсолютно бессмысленным с точки зрения моей настоящей миссии делом оставляя многочисленные пометки возле каждого мало мальски значимого объекта карата удостоилась жирной обводки Идущая с запада на восток дорога получила косую штриховку, а расположенный чуть восточнее Алда военный городок был отмечен символом, примерно соответствовавшим земному вопросительному знаку. Кроме того, на пергаменте возникли загадочные цифры, многозначительные стрелки, а также буквы русского алфавита, которые должны были стать непостижимым ребусом для каждого, кто захотел бы разобраться в моих каракулях. Обеспечив таким образом должный уровень конспирации, я вернулся к своей основной задаче, сконцентрировав внимание на трех выдвинутых к западу крепостях. Одну из них мне уже довелось рассмотреть во время переезда к городу, но она располагалась возле самого тракта, и устраивать диверсию именно там было не совсем разумно. Гораздо лучше для этой цели подходили оставшиеся форты, расположенные в стороне от главных торговых путей и связанные с Алда лишь узенькими проселками. Их реальная значимость в текущих условиях вызывала определенные вопросы. Разместившиеся внутри солдаты наверняка изнывали от безделья и несли службу спустя рукава, так что у меня имелись вполне реальные шансы повторить недавний успех. Однако для этого требовалось провести разведку. Проведя в размышлениях еще несколько минут, я выглянул в окно, затем вернулся к столу, придавил пытавшуюся скрутиться в рулон-карту с стопкой вещей, а затем небрежно кинул на кровать магический шар и спустился на первый этаж. «Не подскажете, где у вас тут поплавать можно?» «Поплавать?» Лицо, дежурившей внизу женщины, отразило искреннюю растерянность. «Это как?» — Мы на юге привыкли купаться в море. Здесь есть какая-нибудь чистая река или озеро? — Река. Есть два озера по северной дороге. И еще одно на западе. Большое. Далеко от города. — Не очень, благородный господин. За полчаса дойти можно. — Их с дороги видно? — Те, которые на севере, да. А чтобы третье увидеть, нужно на холм с двумя соснами подняться. — Холм с двумя соснами. Хорошо, я понял. — Спасибо. «Не за что, благородный господин!» Найти холм с двумя соснами оказалось не очень сложно. Выбравшись за пределы городских стен и пройдя километра полтора по дороге, я заметил чуть в стороне характерную сопку, свернул к ней, однако не стал искать спрятавшееся где-то рядом озеро, а направился дальше, туда, где располагалась самая северная из защищавших город крепостей. Возведенный в небольшой долине форт открылся передо мной спустя 40 или 50 минут. Еще около получаса пришлось убить на поиск хорошей наблюдательной позиции. А дальше началась самая нудная и тоскливая часть всех подготовительных мероприятий. Изучение выбранного объекта. Я следил за перемещениями едва заметных с такого расстояния часовых. Пытался обнаружить скрытые опорные пункты, анализировал разбегавшиеся в разные стороны тропинки, оценивал вместительность расположенных за стенами зданий. На первый взгляд форт был построен довольно-таки бестолково. Он никак не мог перекрыть взятое под защиту направления, располагался слишком далеко от других крепостей и казался абсолютно лишним. Тем не менее, замысел строителей был понятен. В случае полномасштабного нападения на Алда Выдвинутые вперед укрепления обеспечивали некую зону контроля, позволявшую задержать врага и рассеять его силы. Штурмовать город, имея за спиной сразу три неприятельских гарнизона, было опасно. Каждую из крепостей следовало предварительно зачистить. Зачистка же подразумевала некие осадные мероприятия, в ходе которых опять-таки можно было словить неожиданный тычок в спину. Разумеется, любые телодвижения подобного рода требовали много времени, сил и ресурсов. Не так уж глупо. В настоящее время крепость выполняла скорее декоративные функции, однако солдат на ее стенах хватало, а сами стены выглядели грозными и неприступными. Само собой, у меня оставалось преимущество ночного зрения и купленные в зеленом холме гвозди. Но задача все равно выглядела чертовски сложной. Устав лежать на одном месте, я сделал большой крюк, занял новую позицию и стал изучать укрепления с противоположной стороны. К сожалению, здесь все обстояло точно так же. Поднимавшиеся на высоту 9-10 метров стены не имели видимых изъянов. Гулявшие наверху солдаты контролировали все окружающее пространство, а вынесенные чуть вперед бастионы позволяли с легкостью утыкать стрелами чересчур наглого лазутчика дерьмо проведя в окрестностях форта еще несколько часов и внимательно рассмотрев его с разных сторон я пришел к выводу что текущего уровня информации абсолютно недостаточно нужно было возвращаться в город искать там какого нибудь офицера выуживать из него дополнительные сведения а уж затем идти на приступ кроме того следовало позаботиться о подходящем снаряжении. Десятка мягких и ненадежных гвоздей явно не хватало для запланированного восхождения. Находясь в слегка расстроенных чувствах, я выбрался на ведущий к городу проселок, спокойно прошел 200 или 300 метров, а затем увидел двигавшегося навстречу солдата. Тот был один... Его движения отдавали торопливостью опаздывающего к намеченному сроку человека. В одежде наблюдалась характерная небрежность. Одним словом, передо мной был классический раздолбай, побывавший в увольнительной, но не уследивший за часами, и теперь пытавшийся догнать убегающее время. Для меня ему не было абсолютно никакого дела, а вот я усмотрел в неожиданной встрече самый настоящий подарок судьбы. Встретить потенциального языка. Вдали от посторонних глаз, в максимально удобной для допроса обстановке. «Стой! Нахрен пошел!» — не совсем вежливо отреагировал солдат, пытаясь меня обойти. «Спешу!» Я сдвинулся в сторону и пропустил его мимо себя, а затем схватил левой рукой за шевелюру, приставил к горлу нож и повторил «Стой!» Все случилось так быстро, что воин не сразу понял суть происходящего, но когда все же понял, то мгновенно сменил линию поведения. «Уже стою, благородный господин. У меня ничего нет, я все потратил в городе. Там были женщины и вино, а еще заткнись». «У меня ничего нет, совсем ничего». «Сколько человек находится в крепости?» «Отвечай быстро». «Не знаю точно, господин, около двух сотен». «Сколько магов?» «У нас нет магов, господин, они все на войне». «Как можно попасть внутрь?» «Через ворота, господин!» «Придуриваешься!» Я сжал пальцы и еще сильнее придавил украшенное розовыми прожилками лезвие к шее своей жертвы. «Отвечай, сволочь, как попасть внутрь!» «Не знаю, господин! Мы ходим только через ворота!» «Сколько человек дежурит по ночам на стенах?» «Двадцать два человека и лейтенант!» «Когда идет смена часовых?» «Каждые три часа!» В голосе бойца начала проступать обреченность. Он явно догадался о своей дальнейшей судьбе. Так что мне пришлось форсировать допрос. «Где еще стоят часовые?» «У ворот и рядом с кабинетом полковника. Есть патрули и лучники». «Помогите!» Неожиданно заорал солдат, пытаясь схватить меня за руку и заблокировать нож. «Помогите!» Я ощутил сильный удар в голень, кривился от боли, дернулся, и черное лезвие с неправдоподобной легкостью прошло сквозь горло рвущегося на свободу противника. Кровь растеклась по клинку, розоватая вязь полыхнула недобрым багрянцем, а в следующее мгновение я ощутил рядом присутствие чего-то незримого, как будто спавший крепким сном гигант открыл глаза и посмотрел на копошившихся рядом с ним пигмеев. На спине пробежала стайка мурашек, волосы на голове шевельнулись, а затем моя рука сама собой усилила нажим, вдавливая нож в послушно расступающуюся плоть хрипящего человека. Завораживающее сияние прожилок стало нестерпимым. Кожа имперца начала светиться изнутри, бегающие по металлу ярко-красные струйки вспыхнули, нос уловил терпкий запах гари, Но уже через мгновение все закончилось. Обескровленное и дымящееся тело мешком свалилось на землю, а клинок вернул себе привычный вид экзотической игрушки. Так-так, блин. Для того, чтобы вдумчиво разбираться в случившемся, анализировать собственные ощущения и делать какие-либо выводы, сейчас было откровенно неподходящее время. Осознав это, я крепко выругался, а затем убрал нож в ножны, взвалил на плечи свеженького мертвеца и двинулся в сторону ближайшей рощицы. С трудом прошел метров пятьдесят по усыпанной камнями земле, спрятался за деревьями, после чего сбросил труп в первую попавшуюся яму и начал таскать к ней булыжники. — Не для того, чтобы отдать своей жертве последние почести, а для того чтобы к ней со всей округи не слеталось оголодавшее воронье. Мысли упорно пытались вернуться к произошедшей у меня на глазах чертовщине, но я столь же упорно загонял их под плинтус, стараясь действовать в максимально эффективном режиме. Насыпь была сооружена в кратчайшие сроки, затем последовал стремительный марш-бросок в сторону озера, где я минут десять плавал в ледяной воде, пытаясь смыть с себя кровь, пот и пыль. А финальным этапом бегства стал выход к западным воротам Алда. Мне удалось поравняться с группой возвращавшихся с полей крестьян, так что внимание к моей персоне со стороны часовых сократилось до минимума. «Где вымок-то?» — безразлично спросил один из стражников, принимая стандартные медики. «Там же нет ничего. В озере купался». Высокомерно ответил я, шагай вперед. «У нас на юге так принято». «А, южанин, э, куда пошел? Две монеты. Я же вчера платил». «Бирка месячная есть?» «Нет». «Тогда две монеты». Ворота остались за спиной. Еще минут через десять впереди показалась знакомая гостиница. Я ощутил резкий прилив облегчения, но это чувство оказалось весьма преждевременным. Когда я зашел внутрь здания, то узнал, что мои приключения в этом городе только начинаются. «Благородный господин, стойте!» «Что такое?» «Благородный господин, с вами хочет поговорить господин Малькона». «Прямо сейчас, и кто это вообще такой?» «Господин Малькона занимается продажей тканей и серебра» выяснила остановившая меня дежурная. «Он будет ждать вас завтра утром в таверне Огненный бык». «А на кой хрен я ему нужен? Простите за слова». «Он не сказал, благородный господин, но просил передать, что у вас наверняка найдется много интересных тем для разговора». «Ладно, понял. Слушайте, а можете принести мне ужин? Любой, какой найдется?» «Да, конечно. С вас два серебряных». Отдав деньги и поднявшись в номер, Я окинул взглядом лежавшую на столе карту, а затем устало выругался. Судя по смещенным в сторону тряпкам, здесь побывали такие очередные гости. Ну да, кто бы сомневался. Козлы, блин.